Мы видели, в каком выгодном положении с самого начала нашелся князь на северо-востоке и как он воспользовался этими выгодами. Приемники Боголюбского, брат его Всеволод III и потомки последнего неуклонно верны преданию, полученному от первого самовластца. Каждый князь, ставший по родовым счетам великим или старшим, не оставляет своей прежней волости для столицы Великокняжеской Владимира, который, таким образом, после татарского погрома не имел возможности поправиться, получить значение, принять участие в княжеских спорах, усобицах. Его роль страдательная. Все делается мимо его. Каждый великий князь стремится воспользоваться теперь своим значением, своею силою, чтобы увеличить свою волость, свое владение на счет других княжеств. Вместо прежнего движения из одной волости в другую, какое мы видели в древней юго-западной России, в России новой северо-восточной, видим оседлость князей в одной волости, князь срастается с волостью, интересы их отождествляются, усобицы принимают другой характер, имеют другую цель, Именно усиление одного княжества за счет всех других. При такой цели родовые отношения необходимо рушиться, ибо тот, кто чувствует себя сильным, не обращает более на них внимания. Одно княжество, наконец, осиливает все другие, и образуется государство московское». При этом образование московский князь, теперь государь всея Руси, утверждает за собою то выгодное положение, в котором являются первые северные князья. Соответственно, тому отношению, в каком мы нашли в начале северное народонаселение к князю как хозяину, населителю страны, создателю городов, в соответствии этому отношению, в московском государстве свободный человек называет себя человеком великого князя. Но что же дружина? Дружина во все то время, пока образовывалось государство на севере, сохраняет свой прежний характер. Единственное право, которое она ревниво бережет, право, вынесенное ею из Старой Руси, это право свободного перехода от одного князя к другому, боярам и слугам, вольным, воля. Таким образом, князь опередил дружину. В то время как он начал новый порядок вещей, уселся, припав к земле, и как богатырь получил отсюда новые силы, дружина продолжает еще бродить, кружиться, и в этой способности двигаться полагает свое единственное право — или ручательство всех прав. Дружина, следовательно, страшно отстала от князя, отстала на целый период. Если некоторые дружинники усаживаются и получают от этого силу, то движение остальных мешает дальнейшему их усилению, мешает определению отношений. У сильнейшего князя выгодно служить, и по праву свободного перехода Дружинники отовсюду стремятся в Москву, идут туда бояре с опустошенного юга, с многочисленными дворами. Новые пришельцы заезжают старых, по местническому выражению, начинается борьба, усобятся в боярстве, и если один боярин чрезмеру усилится и станет опасен, князь найдет против него всегда опору в его соперниках. Так погиб опасный Алексей Петрович Хвост от вражды со своими собратьями. Опасен становится важный сан Тысяцкого, грозивший стать наследственным в одной знатной фамилии, и Дмитрий Донской уничтожает этот сан. Тщетно сын последнего Тысяцкого Вильяминов хлопочет и в Твери, и в Орде, поднимая грозу против московского князя. Его ревностный союзник, богатый купец московский, и никто из бояр. Голова Вильяминова падает под топором палача на Кучковом поле. Народ плачет. О боярах ни слова не говорится в летописи, не говорится, чтоб они показали сочувствие к судьбе собрат. Точно так же при внуке Донского безуспешно кончилось восстание боярина Ивана Дмитриевича Всеволожского. Таким образом, в это важное время, когда московский князь собирал русскую землю, становился государем, самовластным хозяином всей северо-восточной России, В дружине мы видим одиночные попытки того или другого сильного лица, того или другого сильного рода подняться. Но при столкновении с властью великокняжескую, при борьбе, силы оказываются далеко не равными. Восставший боярин действует во имя своего личного интереса. Не поддерживается внутри всеми собратьями, действует посредством других князей или хана. Дружина остается при прежнем, боярам и слугам вольным воле. К концу первой половины XV века двор великого князя московского наполняется пришельцами нового рода, князьями, потомками Рюрика и Гедемина, которые по своему происхождению становятся на первом плане, оттесняют старых бояр на второй, чем, разумеется, возбуждают к себе их неприязнь. Таким образом, вместо увеличения сил дружины от приплыва князей, силы уменьшаются, ибо происходит разделение интересов. Притом князья являются в Москву с одними притязаниями на важное значение без средств поддержать их. Некоторые удерживают за собою прозвание, от прежних княжеств своих заимствованные. Но правителями этих княжеств не остаются, не имеют, следовательно, никакой самостоятельности, никакой опоры. Они не сохраняют никакого значения в областях, где правительствовали их деды. Их здесь скоро забывают. Они не живут здесь, их место, как дружинников, постоянно в Москве подле великого князя. Они сохраняют несколько вотчин, но эти вотчины дробятся вследствие равного разделения между всеми сыновьями. Кроме того, часть их еще отходит в монастыри на помин души. В том же самом положении относительно средств своих находятся все бояре, вся знать, то есть все они бедны средствами.